Пятая глава. Типология в единстве путешествия в Англию и Америку. С одной стороны, предлагается сюжет, который может быть рассмотрен как дополнительный по отношению к трём предыдущим главам. Он продлевает маршрут путешествия на запад и намечает тему абсолютного врага. В этой функции советской литературы взаимозаменяемы Англия и США. С другой стороны, путешествие на крайний запад предлагает возможность рассмотреть все три выделенные типы в единстве. В американских, английских путешествиях различных типов тревеллогов активно взаимодействуют, иногда в одном тексте совмещаются два разных типа. Основным материалом главы стали четыре знаменитых американских тревеллога 1920-1930 годов. Очерк С. А. Есенина Железный мир город Лищидето 23. Стихи об Америке. Американские очерки В.В. Маяковского 1925-1926. Американский роман Б. Пельняка. О'кей okay, 1933. Одноэтажная Америка и Ильфа и Е Петровой 1937. К ним добавлены английские очерки Б. Акушер из книги 103 дня на западе и И. Г. Иренбурга из э, Визы времени, а части В. П. Крымова книга Сегодня и Н. Н. Никитина Сейчас на западе. Контекст литературных травелогов изучен при помощи сочинений, посвяща... посещ... посещавших Америку спецов, книг и брошюр Н. Осинского, В. В. Аболенского, книги физика Я. Г. Дорфмана «В стране рекордных чисел. Очерки Америки. 1927», а также очерков, публиковавшихся в толстых журналах. Преамбула главы рассматривает американский сюжет в ранней советской электристике, прежде всего поэмах Маяковского. 150 миллионов, 1920-й. И летающий пролетарий, 1925. В сравнении с работами советских лидеров, прежде всего Троцкого, посвященных вопросам геополитики, Америка предстает в них главным государством капиталистического мира и главным идейным врагом СССР. Эта же тема прослеживается и в журнальных статьях об Америке и Англии. Тема врага напрямую связана с эпизацией и мифологизации изображаемого. Построение последней главы диссертации существенно отличается от строения трёх предыдущих. Она разбита на разделы, соответствующие этапам путешествия. На каждом этапе выделяются темы и мотивы, повторяющиеся во всех исследуемых текстах. Они формируют метафорический ряд, к которому сводится любое описание США Англии. Этот ряд ранее не становившийся предметом научного изучения, выделен в травелогах разного типа. Так демонстрирует единство разных типов травелогов. Первый раздел «Морское путешествие и прибытие». Анализирует тему морского и океанского пути. Движение на корабле, в отличие от европейского травилога, подается как путь на край света. Грандиозность океана и грандиозность Нью-Йорка даются в текстах единым аккордом. Мотив грандиозности сопровождает и прибытие путешественника в Лондон. Заморское путешествие изначально помещено в пространство мифа. Движение по океану оказывается переходом в иную реальность. Гипербола становится основным приемом описания. Второй раздел «Испытания на границе» анализирует следующий этап путешествия – попадание путешественника на враждебную территорию. На границе путешественник подвергается испытанию и миграционному контролю. Он сталкивается с официальными лицами другого континента и описывает их в заданной метафорической манере. Это антиподы. Америка Англия оказывается легендарным пространством по терминологии СН Травникова, и дальнейшее путешествие приобретает жанровые черты сказки, в частности на границе с советским гражданину помогает сказочный помощник. Сказочные мотивы будут возникать и в дальнейшем, таким образом, путешествие в США Англию серьёзно отличает от европейского тревелога. Третий раздел Небоскрёб в разрезе посвящён описанию Американских городов. Их лейтмотив за величественными фасадами скрывается доктябрьский до Елец и Альканотоп, нищета, бесправие, бездуховность. Путешественники смотрят на американское чудо с скептическим взглядом, и и ни одна из великолепных картин не выдерживает проверки. Красота вечернего Бродвея прикрывает жуткую нищету. В Англии это уже функцию несет описание вечерней Пикадилли. В Нью-Йорке и Чикаго небоскребы соседствуют с трущобами. Маяковский и Пельняк приносят традиционную формулу «город контрастов из горизонтальной плоскости в вертикальную». Небоскреб оказывается моделью общества. Нью-Йорк – город 50 миллионеров, живущих на крышах небоскребов. Небоскребы и американские города оборачиваются иллюзорной цивилизацией. Следующим метафорическим ходом Они превращены в иллюзию вообще. Иллюзорность Лондона и Англии подкреплена традиционными мотивами тумана, смога, вечного дождя. Разочарование в реальности американского города приводит путешественника на просторы континента. Он отправляется в поисках настоящей Америки. Ну и в венской жизни, по мнению советского человека цивилизации, не делает жизнь иллюзией. Темп жизни равен скорости автомобилей, бегущих по изумительной шоссейной дороге. Рядом с дорогами однообразие и скука. Советский травелок измеряет цивилизованные страны не техническими новинками, а социальными преобразованиями. И в целом в легендарном пространстве под травником и привычный пейзаж выступает в нарочито деформированном виде. Америка, англевые Пянга, перевёрнутый мир, зеркальное отражение мира настоящего, страна мираж. Четвертый раздел «Новое средневековье» посвящен менталитету людей, населяющих континент. Путешественник с удивлением отмечает, что, несмотря на чудеса техники, Америка сохранила в неприкосновенности жизненный уклад 19-го столетия. В России он был сметен революцией, в Европе разрушен в ходе мировой войны. В США – идеальный пример общества эксплуатации. Эксплуатируемым простым народом, а Эдкин заметил, что американские травелоги советских авторов используют традиционную народническую фразеологию. Пассивительно оказывается, индейцы, чернокожее население, наконец не сознающие собственного рабства, толпы клерков и служащих, где эксплуатация становится основной национальной основы национального характера американца. Радостью десами техники в Америке живётся и иное сознание. Закянская страна может стать живым музеем средневековья или альбомом иллюстраций к капиталу Маркса. Пятый раздел человек заморского мира. Прослеживает попытку советского путешественника заглянуть в душу американца-англичанина. Поначалу американцам, американцы производят впечатление серьёзных людей, не теряющих времени попусту, постоянно занятых делом и цегляком починенным машинам. Машину и свинченную толпу наблюдать путешественник в Англии, думать, человек толпы не умеет. Социальная тупость становится основой характеристики англичан и американцев. Конвейер – символом капиталистического человека. Конвейер определяет жизненные стандарты заморского человека. Питание, жилище, город, виды развлечений. Советский путешественник сталкивается с одной из основных философских проблем 20-го столетия – проблемой массового человека. Но воспринимает ее по-своему. В СССР он привык видеть массу, спрессованную в коллектив. В США, Англии, массовый человек представлен самому себе – неорганизован, неконтролируемый человек массой агрессивный и непредсказуем. Советский интелликтуал чувствует рядом с ним напряжённое беспокойство. И вновь прибегает к мифологизации. Капитал выжимает все силы английской американской нации. Люди эксплуатируются им столь же нещадно, как и недра острова острова континента. Не случайно среднеамериканнец предстаёт в советском травелоге чудушным и болезненным. В следующей статье и развёрнуты метафоры. Америка Англия превращается в страну мёртвых. Это страна людей-автоматов, где пища не имеет вкуса, здоровье быстро теряется на службе, в города, а города распланированы как кладбища. Американнец получил подха эсимфологическое определение. Шестой раздел. Реклама и киноиндустрия рассказывает о попытках путешественника описать рекламу и переравненную к ней кинопромышленность, часть индустрии развлечений, с точки зрения иллюзорности заморской цивилизации. При помощи системы кривых зеркал царство мёртвых пытается казаться живым и процветающим. Посещение советским писателем киностудии, попытки поработать в американском кино рассматриваются в свете метафорических оценок. которые путешественники ставят американской фабрике грез. Американская жизнь становится понятнее, если рассматривать ее как сценарий кинофильма. Она построена по киномоделям, английская жизнь более определяется книжной продукцией. Именно кинематограф, по мнению путешественников, отучает американца думать. Впрочем, намечена альтернатива, выделенная в травелогах тема Чарльза Чаплина. Это проект создания советского Голливуда, образец нашего социально заостроенного американского кино. Седьмой раздел «Расовый гнев на классовый» рассматривает тему, свойственную агитационному типу, возможность пролетарской революции в посещаемой стране. Билетаризованные путешествия полагают, что революция в США и Англии, возможно, возлагая особой надежды, но ущемленная в правах и не зараженная любовью к доллару чернокожего населения в английском языке. В варианте заселения колоний терминологии спиццов более сдержаны. В целом же путешественникам никак не удаётся найти американца, способного и готового к классовой борьбе. При этом поиск и моделирование такого американца становится самоцелью и создаёт отдельный сюжет. Тревелога. Восьмой раздел «Небоскребы колеблются» описывает агрессивное настроение советского путешественника. Агрессия проявляется не напрямую, а на уровне коннотации. Путешественник подсознательно думает об уничтожении страны антиподов вместе со всеми ее кривыми зеркалами. Идеал советского писателя Америка без американцев. Экономический кризис, разразившийся в 1929 году, доставляет путешественникам множество сюжетов для вывода темы из подтекста. Иллюзорность благополучия и процветания, казалось бы, получавшихся в 1929 году. это доказательство. Тоталитарность, тоталитарная сторона американского английского путешествия ярко проявляется в этой интенции. Таким образом, в последней главе диссертации демонстрируется структурное единство путешествия на запад. Выделенные типы с одной стороны имеют эпохальный характер, ибо смена политической ситуации ведёт к новым пропагандистским установкам, а новые установки изменяют всю структуру тревелога. С другой стороны, на примере американского английского тревелога можно увидеть, что типы путешествий не зависят от целиком от эпохи. Они активно взаимодействуют между собой иногда в пределах одного текста, иногда в интертекстуальном пространстве. Типология путешествия на Запад оказывается универсальной.